Глава двадцать третья. Малыш Кэм. Её глазами. Дерек Филкот хмыкает и проходит внутрь кабинета и усаживается в кресло рядом со мной. — Не хотите выпить, мисс Волконская? — Что? Чели с громким стуком ударяется об столешницу. Изумленно пялись на важную пипиську. — Мик, будь добр, принеси нам виски и бокалы. И не забудь спрятать. Школа всё-таки. Молчаливый здоровяк кивает и снова исчезает за дверью. «Вы с ума сошли? Я не буду пить! Особенно на работе и особенно с вами!» Вернув себе способность говорить, злобно шиплю на наглеца. Возрастной красавчик громко фыркает и хитро улыбается. «Катерина, тем более нам есть что обсудить!» «Например!» «Изумлённых мыка!» Тихий скрип входной двери. Исполнительный охранник заносит небольшой саквояж, ставит чемоданчик на стол. Амбал пристально смотрит на своего хозяина, ожидая следующего приказа. Стой на выходе, нас не должны беспокоить по пустякам и не забывай про вежливость». Нежеланный гость подмигивает и тянется к черному портфелю из дорогущей кожи. «Надеюсь, не человеческая?» «Снова скрип, и машина для убийств оставляет нас наедине». Едва слышное звяканье стекла и хрусталя. На дубовом столе красуется пузатая бутылка с янтарной жидкостью, два стакана и комплект холодных камней. «Вы пьете виски?» Мужчина откупоривает сосуд, разливает алкоголь и протягивает ему не бокал. Тяжело вздыхаю и принимаю коктейли с крепкого бухлишка и наглости филката. «Вам крайне повезло!» Поднимаю стакан, салютую Дереку, отпиваю пару глотков. Мистер Важный Хрен снова улыбается, но уже как-то по-доброму. Кажется, пора вплотную заняться воспитанием сына. Заметив мой саркастичный взгляд и ехидную ухмылку, мужчина беззлобно фыркает. Лучше поздно, чем никогда. Я совершила ошибку, позволив Мелиссе заниматься подом. Моя супруга так и не оправилась от шока. «Шока?» Заинтересованно смотрю на собутыльника. В три года пацану поставили диагноз. Доктора уверяли, что мальчишка не доживет до пяти. Еще один глоток, и Дерек продолжает рассказ. Год ожидания и страха. Бесконечное исследование, лечение и к четырем врачебная комиссия снимает приговор. Взрослому состоявшемуся мужчине сложно открывать душу перед посторонним человеком. Каждое слово дается дяденьке с трудом. Только зачем ты мне все это говоришь? Все эти испытания дорого обошли жене. Под до сих пор умирающий ребёнок для неё. Гиперопека, чрезмерная забота. Парнишка растёт до нельзя избалованным засранцем. Даже в этой ситуации. Снова глоток. Уверен, что супруга знала о выходке сына. Думаю, что Мел подговорила мою помощницу скрыть информацию. Гость ставит стакан и наливает нам ещё по одной щедрой порции виски. Вины из себя не снимаю, но Мелисе достаточно не повезло в жизни, я не хотел лишать девушку счастья материнства. Филкот залпом опустошает хрустальный бокал и замолкает. «О чем вы?» Наморщив гладкий лоб, не понимающий, хмурюсь. «Ох, дорогая Катерина, увы, в наших кругах не всегда браки устраиваются по любви. Мел — очень чувствительная ранимая натура, романтик до мозга костей. Родители насильно выдали единственную дочь за меня. «Серьезно? вас что? Шестнадцатый век?» Дума, выражение моего лица выдает мысли с потрохами». «Увы. Даже в современном мире понятие договорном браке все еще прочно обитает в некоторых кругах». «Улыбается Дерек. Вопреки первому впечатлению, сидящий по соседству мужчина говорит о взбалмошной супруге с уважением». Пора навести порядок в семье. Мелиса отправится работать и реализовывать себя в чём-то другом. Под будет учиться в специализированном закрытом заведении. Позже я присоединюсь к нему. Сходим с мальчишкой в пару походов. Кемпинг природа. Надеюсь, с божьей помощью смогу наладить отношения с сыном. Мужчина кокетливо хихикает. Ну а теперь, дорогая мисс Волконская, расскажите. Насколько вы близки с моим любимым хулиганом Кэмом? Что? Откуда вы узнали? Удивлённо таращусь на Дерека. Третья порция терпкого горячительного напитка разливается по хрупким стаканам. Номер, на который вы позвонили. Есть только очень близких людей, таких немного, а с преподаванием связан лишь упрямец Рон. Снисходительная улыбка искажает лицо Седовласова. Парнишка не дал бы этот номер, а бы кому. И, глядя на вас, я хорошо понимаю, засранца. Это мой шанс узнать Блэка поближе. И почему же он упрямец? Глупый вопрос летает с губ. Мне ли не знать степень бронелобости темноглазого огра? Обладая редкостным талантом, он просиживает штаны в школе. А вот это обидно. Что значит просиживает штаны? И снова моя искривлённая моська почастую выдаёт эмоции. Извините, это прозвучало невежливо. Дело в том, что у малыша Блэка невероятные способности к ведению бизнеса. Филка-то мягко продолжает беседу. Мальчишка ни разу не взял денег у отца. Кроме тех, которые Найджел перечислял в качестве алиментов. Джинни вела очень скромный образ жизни и сэкономила достаточно большую сумму. Она надеялась выучить сына в лучшем университете страны. Однако мальчишка выбрал свой путь. Рон поступил в педагогический, а деньги выгодно вложил. Пароль от игры на бирже и вуаля, у малыша небольшое состояние. Да, кому далеко до нас, но он никогда и не стремился. Надо же, а я считала лосянка глупым, безответственным прожигателем жизни, мажором. Задумчиво вожу пальцем по краю бокала, размышляю и перевариваю услышанное. «Насколько я знаю, Кэмерон не ладит со своим отцом. Как же парень получил фамилию Блэк?» Тихим голосом задаю логичный вопрос. «Ох, не ладят. это не то слово. Рон ненавидит отца. Но обожает дядю, вполне заслуженно. Улыбка на лице Филка-то становится грустной. Найджел был молод и глуп, так же, как я, и женился не по любви». Вот только мозгов вести себя достойно не хватило. Парень крутил романы направо и налево, пока не встретил Дженни. Роковые чувства настигли обоих. Наверное, именно факт страстной любви окончательно унизил жену Блэка-старшего. Супруга обожала мужа и даже терпела вереницу бесконечных баб, но вот настоящие чувства к другое пережить не смогла. «Ого, прямо сериал! И что же она сделала?» прищурившись, смотрю на Дерека. Ничего. А вот её отец. Если коротко, то Найджела поставили перед выбором. Семья и бизнес. Или Джинни. И он, естественно, предпочёл комфорт. Подло, но можно понять. Прерывая речь мужчины своей догадкой. Найджел выбрал семью и бизнес, но по иной причине. Блэк не гордится своим решением. По-своему, он старался защитить любимую женщину и ребёнка, выставив себя негодяем. Парень никогда не отказывался от мальчишки, но боялся, что отец супруги начнёт преследовать Джинни и сына. Небольшая пауза повисает в кабинете. Напряжение медленно скапливается в венах. Боль, сочувствие и сострадание к маленькому ребёнку раздирают душу на части. Поэтому пацаном занимался Артур, младший брат Ная. Занятно, что именно малыш Кэм им официальный наследник семейства Блэк. «Что?» «Каждый поворот беседы заставляет меня удивляться всё больше и больше!» «Именно так называемый тесть настоял на этом праве. Дочь Найджела выросла избалованной, ленивой, капризной и крайне глупой особой. Доверить ей семейное дело пустить всё коту под хвост. Даже такой упрямец, как Джек, это понимает!» Он участвовал в составлении завещания. «Что мешает Кэмерону отомстить? Взять и продать бизнес?» «Куча подводных камней». Но смекалистый малыш нашёл другой способ. Рон просто категорически отказывается от всего, что связано с Блэками. «Филкот хмыкает и делает большой глоток. Изящно и действенно. Непонятно только одно. И зачем вы мне всё это рассказали?» На выдохе произношу единственный оставшийся вопрос. «Помогите Кэмерону наладить отношения с отцом. Уверен, что Рон послушает вас. Они оба страдают из-за своего упрямства. Я дружу с Найджелом и Артуром. Люблю Кэма. Парень вырос на моих глазах». К сожалению, когда пацан хотел слушать, никто не мог ничего рассказать. А теперь упрямый Мул отказывается верить любым словам. Седовласый красавец поднимается на ноги и направляется в сторону двери. «У меня есть просьба!» На секунду задерживаю важного дядю. «Какая? Остаться главой попечительского совета?» Добродушное выражение растворяется в ехидной ухмылке. «По возможности, рассказывайте, как у пода дела. Если не сложно, то вышлите пару фотографий с похода. Он все-таки мой ученик. Взгляд мужчины снова становится добрым и ласковым. Дерек кивает и прощается. Я не ошибся в вас, Катерина. Рад, что нам повезло больше, чем мне и Найджелу. Всего доброго.